Глава двадцать восьмая. Полли. Вик очень устала, и впервые обрадовалась возможности спрятаться за чьей-нибудь широкой спиной. Ей нужен был отдых, и пусть эфир вокруг кипит и шипит, за спиной Дрейка безопасно. Путь почти в темноте, тишине и холоде по узким, как кротовье норы проходом, вымотал Вик до предела. Даже ночные дежурства в Олфенбурге так не выматывают. Там можно отдохнуть на скамейке в парке и купить уличного торговца еду. Там недовольный голос Сержа тут же придает сил. Тут же давит низкий свод. Близкие стены сплошь в синем цвете проклятий заставляют сжиматься плечи. Редкие залы сплошь усеяны костями, тщательно очищенными, рассортированными и, кажется, красиво выложенными вдоль стен. Вик не понимала такой красоты. А кто-то же старался. Может, это что-то с ней не то? Или с тем, кто собирал эти костницы? Красиво. Словно вторя ее мыслям, хрипло сказал Дрейк, осторожно руками смещая потоки эфира, подсвечивая какие-то узлы в защите, что-то усиливая, что-то, наоборот, ослабляя. Если бы Вик еще понимала, что он делает... «Безумные белочки!» — выдохнула она. «А я самонадеянная особа. Серж Кирк прав. Через такую защиту я бы не прошла». Дрейк обернулся к ней. «Прошла бы. Только плата за проход была бы очень высокой. Ты легко можешь выжечь её, просто при этом потеряешь себя. Эфир убьёт тебя». Дрейк выглядел откровенно плохо. И Вик вспомнила, что он совсем недавно ходил в колодец смерти. Николас Деррик говорил, что магические навыки Дрейка будут долго восстанавливаться. Ему нужен отдых. Он побледнел, дышал тяжело и громко, подкатился по лицу, а белоснежные волосы слиплись в сосульки. И всё же Дрейк смог найти в себе силы подмигнуть. «Вик, ты умница. У тебя бы всё получилось». Просто плата была бы несоразмерна. Сейчас платить буду я. Ты же видишь проход, который я создал?» Она кивнула. Узкий проём в защите был. Этого достаточно, чтобы проскользнуть к Полли. «Мы пойдём вместе, да, Дрейк?» Он качнул головой. «Я не уверен, что у меня хватит сил во второй раз открыть проход. Идти придётся тебе одной. Я удержу проход. Правда, удержу». Твоя задача — снять проклятие с Полин. Я думал, что мы пойдем вместе, но так получилось. Вик кивнула, поджимая губы, и Дрейк улыбнулся из последних сил. — Вик, ты справишься, я знаю. Я верю в тебя. Полли мечтает о родителях, о доме, о семье. Иди не бойся. Что бы ни случилось, я удержу проход. дрейк Он тихонько подтолкнул её. «Время, Вик, время! Наддутый ты индюк!» Дрейк чуть слышно рассмеялся за её спиной. «Иди, Белочка, я в тебя верю». Она прикусила губу. Ей так никто никогда не говорил. Даже Эван волновался за Вика, не верил в неё. «Что ж ты такой понимающий, так поздно появился? Эван, мне нужнее» вик вздохнула. Иногда повороты судьбы непредсказуемы. Она шагнула в темноту. Небольшой закуток. Холод. Всё, как обычно в подземной аквилите. Единственным источником света была она. Полли. Маленькая, бледная, тоненькая, недокормленная и брошенная, одетая в простое серое платье. Чепчик на голове скрывал волосы. Босые грязные ноги торчали из-под короткого подола. Руки в расчёсах уверенно строили небольшой городок из деревянных деталек. Вик вздрогнула. Такой конструктор появился в продаже совсем недавно. Кто-то всё же присматривает за девочкой. Один хороший человек на всю аквилиту. Жаль, что у него не хватило сил снять с Полин проклятие. Полли что-то напевало себе под нос. Вик не узнавала песенку. Что-то очень старинное, давно забытое. И тут Вик внезапно поняла, что между ней и этой девочкой лежит пропасть в пять веков. А если она сейчас поднимет голову и заговорит на Вернийском, а еще хуже — на Древней Вернийском, вот это будет провал. Хуже, чем если бы Дрейк уперся в своих поисках, выжил жилу самородного потенцита. Помимо огромной коробки с деревянным конструктором, в которой сейчас лежала старая кукла, тут было старое одеяло с надписью «Особый отдел» и какая-то рухлядь, уже не подлежащая опознанию. Вика осторожно опустилась на корточки, и Полли вздрогнула, поднимая глаза. Секунду она смотрела своими зелёными, злыми, как говорил отец, глазами на Вик, а потом с плачем бросилась ей на шею. «Лера, вы живая! Вы живая! Лера, вы живая!» Она говорила немного странно, еле выговаривая некоторые буквы, но, к счастью, вполне понятно. Вик поздно вспомнила. Дрейк говорил, что она у всех спрашивает про своих родителей. «Её бы не поняли», — говори она на Древневернийском. Вик осторожно попыталась обнять Полли, но руки прошли сквозь призрачную ткань платья и через саму девочку. Та, продолжая вздрагивать худыми, невозможно хрупкими плечами, отошла в сторону и сделала неуклюжий Книксон. «Простите, простите, простите, Лера, я забылась. Простите, Лера, просто вы первая живая за много-много-много дней». Вик мягко улыбнулась девочке. «Полин, тебе не за что извиняться» та вновь подняла на Вик свои зелёные, почти как изумруды, глаза. «Прекрасная Лера! Вы не знаете, где мои родители!» Вик поджала губы, и Полли продолжила. «Я ходила в город. Там все мертвы. Там все умерли. Я думаю, мои родители тоже умерли вместе с городом, иначе они бы вернулись за мной. Ведь вернулись бы!» «Конечно, Полина, они бы обязательно вернулись». Времена, когда родители бросали своих детей умирать в одиночестве, почти прошли. Во всяком случае, Вик хотелось на это надеяться. Ведь не умер же Дрейк, мелкая портовая крыса, а стал уважаемым человеком. Полли взмолилась. «Прошу, не бросайте меня, не уходите. Город умер, там никого нет». Останьтесь со мной. Тут так страшно в темноте. Я боюсь крыс. Я боюсь темноты, прекрасная Лера. Не бросайте меня. Вик поправила девочку. Полин, город жив. Та с жаром принялась говорить. Я была там, прекрасная Лера. Там пусто. Только ветер метет грязь, снег и лепестки цветов. Там очень грязно и тихо. Там все умерли. А кого я нахожу живым тот Тут же умирает. «Не умирайте, Лера, прошу!» «Я не умру, Полин. И город жив, треугольник на сердце. Я...» «И вот как сказать? Я заберу тебя, если ты простишь город?» «Полин, прекрасная Лера, я столько молилась, чтобы город ожил. Я так молилась, честно, честно, честно. Пусть он живет, пусть он будет, пусть будут люди!» «Я так хочу, чтобы город жил, чтобы... чтобы... чтобы чумы не было!» Она опять разрыдалась, только проклятие продолжало сиять в темноте. А теперь вместе с Полин сияла и Вик. «Умеют ли дети лгать? Умеют ли призраки лгать? Умеют ли лгать пятисотлетние призраки? Умеют ли призраки взрослеть?» Полин была безутешна. Или старалась казаться такой. Полин. Да, прекрасная Лэра. Прости меня. Прости город. Прости родителей. Не злись на всех нас. Я не злюсь, прекрасная Лэра. Вам не за что просить прощения. Только не уходите. Или если уйдете за край, возьмите меня с собой. Я больше не могу оставаться тут». Было страшно. век сейчас поверит ей, заберёт её вместе с проклятием, а Полли вырвется из ловушки и убьёт всех. Такую возможность нельзя исключать. «Нельзя же?» Неуверенная, что это выход. Ещё можно было собраться с силами и ударить эфиром в самое сердце проклятия, в самое сердце Полин что гарантированно убьет и Полина, и саму Вик, она спросила. «Полин, хочешь жить со мной?» «Лера, у меня есть комната». Вик вспомнила про ремонт и исправилась. «Несколько комнат в далеком-далеком городе. Я заберу тебя отсюда. Ты будешь жить». Полин тут же предложила. «Я умею быстро бегать. Я могу разносить записки, могу ходить за покупками». Я сильная, могу много унести в корзине, могу убирать и мыть полы, умею чистить камины. Лера, вы не пожалеете, только заберите меня отсюда». Вик встала и твердо сказала, «Ничего не нужно. Все это умею делать я сама. Просто собирай вещи и пойдем». Только бы это не стало самой страшной ошибкой Вик в этой жизни. Но бросать Полин здесь тоже не выход. Никто не должен веками прозябать в темноте и одиночестве. Полин принялась спешно закидывать конструктор в коробку, а потом вскочила с пола. «Прекрасная Лэра, мне ничего не нужно, правда, правда, правда. Только не умирайте и не бросайте меня. Не брошу, Полин. Мы станем маленькой семьёй, ты и я. Я не уверена, что из меня выйдет хороший родитель, но старшая сестра точно. Ну что, пошли домой?» Она подала Полин свою руку. И как только Поли вложила свои призрачные пальцы в ладонь Вик, с тихим шелестом спало проклятие, заставив Вик выругаться. Она мысленно застонала. «Проклятый ты гений, Пьетро Вануччи! Можно было прямым текстом на картине написать «Заберите ребёнка, дайте ей второй шанс, станьте её семьёй вместо бросивших её родителей». «Лэра?» — тихонько напомнила о себе Полин. Она теперь сияла тихим, белым светом чистой души. «Меня зовут Вик. И у меня к тебе всё же будет одна небольшая просьба. Ей же ещё Эвана сейчас искать, а о Полли позаботится Дрейк. Найдёшь в городе больницу, а в ней Томаса Дейла. Найдёшь его и сядешь напротив, глядя в глаза». Минут пять посмотришь, чтобы он точно прочувствовал, что нельзя воплощать в жизнь чужие страхи. А потом просто скажешь. Чума ушла. Лера? Вик вздохнула. Впрочем, ладно, забудь. Нельзя так ни с кем шутить. Пойдем, я познакомлю тебя с одним хорошим человеком. Он тоже очень хотел познакомиться с тобой. Вот только Адра Дрейк знакомиться уже ни с кем не мог. Он сидел на полу, опираясь спиной на холодную склизкую стену и еле дыша. Стоило Вик Поле шагнуть за пределы защитного плетения, как он улыбнулся и вздохнул. Я обещал удержать. И умер. Вик рухнула на колени возле него. — Ты обещал? Ты обещал не умирать ради меня? И кто вообще умирает, когда чума побеждена? Она положила руки ему на грудь. «С Томом сработало, сработает и с Дрейком. Просто не может не сработать!» Эфир потёк с её пальцев. «Индюк, ты надутый!» Откуда-то сбоку донеслось. «Отпусти. И я селезень, а не индюк». Вик повернула голову на голос и не смогла понять, что происходит. Перед глазами всё расплывалось. «Дрейк?» Он сиял, держа такую же сияющую Полли за руку. «Мы пойдём. Я провожу Полли». Вик, продолжая вливать эфир в тело Дрейка, прокричала. Сейчас она была не в силах держать эмоции под контролем. «Никуда вы не пойдёте! Я обещала Полли дом!» «У неё есть дом на небесах!» «Ну и иди туда сама а ребёнка не тронь! Полин моя!» Она еще Дейла должна напугать. Полли, держи этого селезня. Крепко держи, не отпускай. Я сейчас что-нибудь придумаю. Правда, придумаю. Дрейк, под ногами которого уже раскрылся колодец, сияющий белым светом, напомнил. Вик, тебе еще Эвана искать. Я знал, на что шел. И ухожу в хорошей компании. Ты идиот, Дрейк. Вик, слышишь? «Что я должна слышать?» Из носа капала кровь, расплывалась на его белом сюртуке, из глаз катились слезы, и сейчас она хотела слышать одно. Стук сердца Дрейка. «Прошу, вернись, Дрейк! Пусть я не бабушка, как Вифания, но ты обещал помогать мне, учить меня!» Не обещал Вик. «Слышишь? Что-то едет!» Она уткнулась лбом в его некогда белоснежный сюртук. «Плевать! Вернись, пожалуйста! Я куплю тебе все леденцы мира! Ты не должен умирать! Я умираю! Этого более чем достаточно!» Дрейк мягко сказал. «Вик, сюда едут контрабандисты. Или кто-то еще. Вставай, тебе надо уходить. Тут очень опасно. Ты не вооружена». Она заставила себя встать и строго посмотрела на Полли. Не смей его отпускать. Полин послушно кивнула. Лёгкой дороги вам. Не отпускай Дрейка, Полли. С ним не страшно. Из-за угла выехал странный и уродливый парогрузовик со срезанной кабиной. Так делают в паровозах метро, чтобы стекло в кабине не запотевало. За рулём этого чудовища стояла мелкая фигура в противочумном костюме. Вик сомневалась, что от чумы поможет противогаз. А на срезанном кузове, превращенном в платформу, рядом с еще одним человеком в противочумном костюме, лежал закутанный в одеяло, почему-то связанный со слипшимися от крови волосами, Эван. Эван, которого она не может потерять. Она чуть не потеряла Тома, потеряла Дрейка и Полин. Она не может позволить себе потерять еще кого-то, тем более Эвана, только не его». А Кларк убивает без жалости. Констеблям Олфенбурга не положено оружие. Им выдается только дубинка. И привычного механита нет. Зато есть эфир. Много эфира. Руки и так налитые им потяжелели. Эфир в них потемнел, стал чернильно чёрным с яркими алыми искорками. Она остановит преступников, чего бы это ей не стоило. Стало безумно жарко. Она вся налилась эфиром, она стала им. Ради страны и короля. Нет. Ради Эвана. Плевать на короля. Где-то вдалеке закричал Дрейк. Вик, нет. Эмоции под контроль тебе нельзя. Сейчас ей можно всё. Всё, чтобы защитить Эвана от Кларка, который убивает не раздумывая. Всё, чтобы остановить преступников. Ей все равно, что в результате она потеряет себя. Главное, что она не потеряет Эвана. И она обязана выполнить задание. Не допустить контрабанды потенцозема в Вернию. Страх и ярость, странная, гремучая смесь эмоций, одолели ее. Кто бы ни прятался за противогазами, они не люди. Им никто не давал права распоряжаться чужими жизнями. С платформы, крича на ходу, «Гони, не останавливаясь, малыш!» Спрыгнул мужчина в противочумном костюме. Кратышка в кабине обернулся и крикнул. «Жабер, будь осторожен! План Б, езжай!» Жабер сдернул с себя противогаз. Им оказался мюрой хотя Вик ждала Кларка. Все же физиогномика не лжет. Зеленые глаза — всегда признак зла. Кажется, это была последняя небезумная мысль Вик или уже безумная. Мюррей выхватил на бегу кинжал, и эфир сам сорвался с рук Вик. Силовой шторм уже было не остановить. Мюррей подпрыгнул вверх, оттолкнулся ногами от эфирного шара и взлетел еще выше, чтобы приземлиться прямо перед Вик. Эфир вырвался из-под ее контроля. Он бил из нее во все стороны черными болезненными языками. В Дрейка, в Мюрре, куда-то в стены, в свод пещеры, в потенцозем, в Эвана. Последнего удар Эфира выгнал дугой и заставил орать от боли. Мир Вик сузился только до бледного лица Эвана, закушенные губы синюшных век, его стоны и черных языков Эфира, убивающих его. Это отрезвило Вик. Она не убьет Эвана из-за собственной невозможности держать Эфир под контролем, Она не убьет его, она удержит эфир в себе, она сможет. Пусть эфир разорвет ее на части, пусть ей будет больно, она маг. Она не убьет даже этого проклятого мюрея Пусть сегодня Тальма проиграет, но Эван будет жить. Она его не убьет своими же руками. И Мюррей, не Кларк. С мюреем у Эвана будет шанс, если она его даст если она сейчас обуздает силовой шторм, который сама и породила. Где-то далеко визжало поле, где-то далеко рушились камни и что-то взрывалось, где-то далеко, шурша шинами, уносился прочь пара парамобиль, где-то далеко Мюррей схватил ее за руку и кинжалом вспорол ей ладонь, где-то далеко ее забрызгало чей-то кровью, но ее это не касалось». Она старательно обуздывала гнев, ярость, боль, страх и эфир. Она пыталась остановить бурю, вернее, шторм. Лёжа на холодном, мокром камне, она пыталась не заорать от боли, скручивающей её, подчиняющей, ломающей. Она не помнила, как и когда упала. Эфир — часть её. Она обуздает себя и его. Нерис с детства учат держать чувства под контролем кто-то дёрнул её за руку, заставляя встать, кто-то с зелёными глазами что-то орал ей в лицо, кто-то требовал, чтобы она отпустила эфир, чтобы не пыталась удержать его в себе. Эван сказал, что она маг, пока помнит, что чужая жизнь важнее. Она не ведьма. И пусть эфир сжирает сейчас её, уничтожая память и разум, она маг. Она... искала меня. Я Жабер. Жабер — это я. Вик застонала. Эта сволочь все же была в ее номере. Эта зеленоглазая сволочка копалась в дневнике Бина. Эта рыжая тварь нашла карту. «В меня! Эфир направляй в меня!» «Да что с тобой не так, Реннер? Давай в меня!» Мюррей окровавленными ладонями сжал ее голову, заставляя смотреть на него. «Не сделаешь Эвану конец! Дрейку конец! Тальми конец!» «Давай, ну же!» Он не был инквизитором, который выдержит силовой шторм. «Доверься! Хоть на миг! На один удар сердца! Доверься мне, прошу!» И она ударила, не в силах терпеть боль. Силовой шторм сломал ее, вновь вырвался и забрал с собой боль. Прежде чем ее глаза закрылись, она видела, как Мюррей засиял от эфира, кричав в свод. С его рук во все стороны летел эфир, в беззащитную Полин, в уже умершего Дрейка, впервые поддавшегося греху гордыни и проигравшего ему. Вэва, на которого силой скинула с платформы и, кажется, сильно приложила о камни, и в свод, погребающий паромобиль с вагонетками под грудами камней. Кажется, малышу не повезло выбраться.